Поздравительная открытка. Наш бедный Эвальд напрасно ездил в пятницу в деревню. Ему не удалось разыскать там своего доверителя. По слухам, он внезапно отъехал куда-то в Лазго. И когда вернется, неизвестно. Спецсообщение. Строго секретно. Докладываю вам, что операция ЗОВ выполнена. Противник среагировал на наше сообщение так, как и должен был поступить. Таким образом, канал связи подтвержден, является действующим и может быть нами использован в дальнейшем. Начальник Аббер-2, полковник Лохузен Где-то в глубине страны «Ну, примерно такой штуки я и ожидал». Мольнер положил на стол пачку фотоснимков. Здесь ведь у них всякие шишки появляются. Стало быть, обычных пехотных сюрпризов типа консервных банок на колючей проволоке можно не опасаться. Это рядового пехотинца звяканье жестянок даже как-то успокаивает, а вот высокого гостя наоборот нервирует. Поэтому придумать что-то не столь явное но не менее эффективные Немцы на это дело мастера. И что же, есть у них тут что-нибудь подобное? Чернов с интересом повертел в руках фотоснимки. Ну а как же? Вот, на левом снимке в нижнем углу коробку на заборе, видите? Это где вы галочку поставили? Совершенно верно. Так вот, от этой коробочки... Внутри спирали колючки провода протянуты. Как ребята проволоку резать начнут, либо иначе, как этот самый провод задернут, все, ждите гостей. Это все сюрпризы? Полковник сделал пометку в блокноте. Не думаю. По немецким правилам должна дублирующая система быть. Только я пока не вижу, какая и где. Но в том, что она есть, можете не сомневаться. Более того, наверняка и на дверях какие-то бяки изобрели. Так что просто так вы их не откроете. И что же теперь делать? Что-что. Староват я со всеми этими вашими парашютами сигать. Но никаких других вариантов предложить не могу. Придется мне самому на месте смотреть. «Петр Степанович, ну куда же вы в вашем-то возрасте?» «Куда-куда?» «Туда, куда и все. Сиротин-то в те края собирается. А меня, стало быть, здесь, на хозяйстве оставляйте». «Но ведь там опасно. Мы не можем пока предсказать, как будет развиваться наша операция». «Правильно, не можете», — Мольнар ехидно ухмыльнулся. А как же вы хотели сидеть здесь, а командовать там? Не придумала еще, пока хитрая наука о таких способах. На месте командир должен быть, своими глазами обстановку увидеть, собственноручно забор тот пощупать ножками лично, каждый метр пройти, каждую ямку собственным пузом отполировать. Тогда да. «Есть шанс. Ну, ваш возраст. Так я вроде бы пока еще в запас не уволен. Да и потом. Немцы-то, они мужики сообразительные. Раз такие меры к охране объекта приняли, стало быть, и возможность нападения предусмотрели. А раз так, есть там и система связи». — Есть две линии. Телефон и радиостанция у них имеются. — Не это. То есть это то, просто обязано там быть. Другое я имею в виду. Старый преподаватель поёрзал на стуле. — Году, это к шестнадцатом. наносили мы визит в одно интересное место, в Пруссии. Имелось там кое-что. — Вельми наших генералов интересующие. Радио там по давности времен не имелось, зато телефон был. И сидел на нем унтер, который должен был вовремя в трубку слова нужные сказать. Так — Так-так, — заинтересованно подался вперед полковник. — Что же вы про такие-то вещи ничего не рассказывали? — Да в архивах все есть. «Только не ленись!» «Да где те архивы?» Разочарованно махнул рукой Чернов. «Ладно, тогда продолжу». Унтера этого наш человек приголубил, вилкой к стене приколол. И группа в дом вошла. Да только через пять минут на улице сразу взвод Ландвера нарисовался. С пулеметом, промеж прочим. И стало нам тогда тяжко. Словом, еле ушли. Что надо б то у то приказ есть приказ. Но вот восемь человек там и остались. А как же так и вышло? Не доглядели чего-то? Горшок цветочный нам все испортил, — огорченно произнес Мольнар. А это как? Была там еще одна каверза. На подоконнике горшок цветочный стоял. Ежели дверь со всей дури толкануть, как мы и сделали, горшок тут, ясное дело, с окна и брякнется. Он и брякнулся. Да аккурат, куда надо, и попал. Звонок там был. Я имею в виду, что в доме эта кнопка имелась, а сам звонок как раз в караулке Ландверовской находился. Свои-то все, в смысле, обитатели домика этого, про это ведали, да и пинчищем под двери лупить совсем не требовалось. Так вот нам и нагорело тогда. И вы думаете, что на данном объекте такие меры предосторожности предусмотрены? Такие или нет, а что-то наверняка есть. Или это уже не немцы вовсе? а какие-нибудь румыны. Мне к столу будет сказано. — ли бы меня, Петр Степанович. — Уж лучше я здесь и словами, нежели немец с пулеметом в лесу вам свое неудовольствие выразить. — Так-то ну так, — почесал в затылке полковник. — Черт, теперь все заново планировать нужно. «Такая уж доля командирская!» — пожал плечами Мольнар. «Ночей не спать, думать? А над моим предложением покумекайте, я ведь серьезно говорю». И полковник стал думать. Итогом этих размышлений явился вылет еще одного самолета. Внезапно снялся со своего лагеря и перевозировался в сторону местный партизанский отряд как они прилагали усилия его командиры стремясь сохранить этот факт в тайне увы немецкая комендатура и местное подразделение гфп тоже являлись людьми небесталанными про это перебазирование узнали и сделали выводы в еженедельном отчете данное происшествие заняло всего одну строчку но там где нужно ее прочли очень внимательно Причем в двух разных местах. И если первыми и основными читателями явилось непосредственное начальство в РСХА, то вот второй адресат. Навряд ли ему посылали данный рапорт курьером, и уж тем более по почте, секретный же документ. Но как бы то ни было, рапорт он получил. Там было много всего полезного и интересного. Но карандаш внимательного читателя отчеркнул только одну строку. По указанию из центра партизанский отряд за родину совершил передислокацию на новое место базирования в сорока двух километрах от прежнего лагеря. И если версха эту информацию восприняли как лишнее подтверждение эффективности своей работы в смысле местной группы ГФП. Да вот у другого адресата на этот счет имелось свое мнение, в корне отличающееся от такового в РСХА.